Глава 4. Фыр-фыр. После завтрака девочки пошли в звериный отсек. Алена с нетерпением ждала встречи со своей лисицей. Фыр-фыр совсем не волновалась перед стартом, горделиво расхаживала по загону и размахивала хвостом. Ну что, плотовка, соскучилась? Лисица покосилась на Алену и презрительно фыркнула. Я так и знала. Если что-то и могло сбить спесь с этой пушистой дамы, то только почесывание за ушком. Алена зашла в загон и присела рядом с лисицей. Поначалу та принимала ласку нехотя, но скоро уже виляла хвостом, как домашний песик. Ну вот, сразу бы так, сейчас достану летательную смазку. Фурфыр снисходительно позволила обработать свои нежные лапки. Затем Алена натянула на лисицу темно-синий комбинезон, сшитый из морозных узоров, и надела на шею фурфыру прежний обруч, к которому крепились сани. Теперь полетаем, а? Лисица фыркнула. «Брось, ты даже не почувствуешь мой вес. Ладно, проверю сани. Эх ты, плотовка!» И Алена еще раз почесала фырфыр -фыр за ушком. Наконец, час настал. На освещенный снежинками стадион стянулась вся школа. Трибуны пестрели нежно-голубыми и белоснежными одеждами. Посмотреть на лисиц пришли старшеклассницы. Внизу толпились младшие снегурочки. Темно-синие первоклашки с вышитыми совами на спинах. Ярко-синие второклашки с изображением полярных лисиц на рукавах. и укутанные в голубые шубы третьеклассницы, чьей эмблемой служил белый волк. Кто-то прошел мимо Алены, грубо задев ее локтем. «Неужели так трудно не мешаться под ногами?» «Неужели так трудно обойти?» «Ба, да у рыбы прорезался голос!» Камила Софиулина и ее таборы надменно уставились на Алену. «Слушай сюда, рыбешка, сегодня тебе не победить, ясно? Уж поверь мне, я подготовилась!» Камила подошла к Алене почти вплотную. А это твоя лисица? Какая уродина! Моя вертихвостка порвёт ее в два счета. Да, кстати, хвост у твоей что-то слишком высоко задран. Не успела Алена опомниться, как сапог Камилы уже стоял на хвосте фыр, фыр Лисица не то зашипела, не то жалобно заскулила от боли. Бери свои вонючие ноги с моей фыр, -фыр. Фух, Какое дурацкое имя! Сейчас же... Нет, это ты! Сейчас же повтори. Мне сегодня не победить. Сама себе повтори. Фыр, фыр крутилась на месте, возмущённо фырча. «Ну, или хочешь, чтоб твоя лисичка вообще осталась без хвоста?» Слезы и негодование подступили в горлу Алены. «Мне сегодня не победить». Сапог медленно поднялся с хвоста фыр, фыр «Вы слышали, девочки? Кажется, рыбы не такие уж тупые», сказала Камила под мерзкое хихиканье своей свиты. И поправив кофну густых черных волос, «Неужели она станет прятать такую красоту под шапкой?» Камила зашагала к своему классу. Фыр, фыр прости меня, очень больно!» Алену душили слезы, но она сдерживалась. Вот-вот должны были начаться соревнования. «Надо было ее куснуть! Плевать на правила, она сама нарывалась! Прости, что не смогла защитить!» Алена осмотрела фыр, -фыр. Хвост не пострадал, чего нельзя было сказать о самолюбии лисицы. Фыр, фыр выглядела оскорбленной до глубины души и даже не поднимала на Алену глаз. «Куснуть?» Чтобы ее, умницу и красавицу, разжаловали из летательных лисиц, ну непостижимо. Алена крепко обняла фарфыр за шею. Я больше не дам тебя в обиду, обещаю, и насчет куснуть это я сморозила глупость. Форфыр, ты у меня самая красивая, и хвост у тебя роскошный, и летаешь ты круче всех. А знаешь что, давай вообще возьмем и порвем эту противную камилу, как в прошлом году, помнишь? Это предложение заставило фурфыр воспрянуть духом. Хоть лисица и обладала утонченной натурой, она была игрива и даже азартна. Алена разжала руки и прислонилась лбом к пушистому лбу фырфыр. -фыр. Раздались быстрые призывные удары шаманских бубнов. Алена и лисица обернулись к трибуне. «Смотри, начинается!»